Глава 15. Восторженное настроение все еще не оставляло Милтоуна. Его всегда бледное лицо раскраснелось, глаза блестели. Он был почти красив. И оденовал, которая, как немногие женщины умела по лицу прочесть то, что творится в душе, смотрела в эти глаза с упоением, мотылька летящего на огонь. Но у голосе ее не слышалось ни малейшего волнения, когда она сказала: "И так вы со мной позавтракаете, как мило с вашей стороны". Милтон был не из тех, кто бросаясь в бой, о формальностями. Если бы ему предстояла дуэль, он тоже обошёлся бы без долгих предисловий. Довольно было бы взгляда, поклона и скрестились шпаги. Так же случилось и в этом его первом поединке с душой женщины. Он не сел сам и не дал ей сесть. Глядя на нее упор, он сказал: "Я вас люблю". Вот оно. И так внезапно, врасплох, расплох, но ведь вот не смутилась, она была странно спокойна. Теперь она твердо знает, что любима. И это такое счастье, что словно напоминание волшебной палочки рассеялись все страхи, осталась тихая радость. Ничто не отнимет у нее этого знания, и отныне она уже никогда не будет до конца несчастна. Притом не рассуждая всем существом, она принимала в жизни одну лишь силу любовь, И теперь в тайне ощущала небывалую уверенность торжество. Он ее любит, и она любит его. И тут ей стало страшно, вдруг он третётся от своих слов. Она положила руку ему на грудь и сказала: И "Я вас люблю". Так сладостно было оказаться в его объятиях, ощутить всю страстную полноту этой минуты, что одних силах ни о чем думать, только смотрела на него. Губы ее приоткрылись глаза, потемнели. Милтон и не подозревал, что взгляд может сказать так много, а сам он обезумел от любви, не могул ни слова. И так они стояли, обнявшись, поглощенные друг другом, забыв обо всем на свете. В комнате царила тишина. Розы и гвоздики в хрустальной вазе, словно зная, что их хозяйка наверху блаженства, источали благоухание, напоивший до отказа недвижный воздух. Изольётные пчела вновь и вновь описывала круги вокруг улюблённых, словно чуяла мед в их сердцах. Как уже говорилось, Исмуэл не был некрасив. некрасиво. Для вотлиноил в эти минуты, когда глаза его совсем близко смотрели в ее глаза и губы касались её губ, он преобразился и стал воплощением красоты. А она... Она чуть сеяцу торопливо стучал так близко, чьи глаза полузакрылись от счастья, волосы благоухали, словно желаю, чтобы ими восхищались. Щеки побледнели от волнений, и руки отяжелев от блаженной слабости не в силах были его обнять, казалось Милтону олицетворенной мечтой. И Мгновение миновало. Его оборвала пчела в досаде на цветы, которые скрывают свой мед так глубоко, она запуталась в волосах Одри. И тогда Одри увидела, что слова, а что может быть опаснее слов. Вот твёрдоцарауца -вот с его губ и попыталась остановить их поцелуем. И все же он сказал: "Когда вы станете моей женой". Мир словно пошатнулся. Йодви сразу поняла, какая над ними случилась беда. Со сверхъестественной ясностью увидела она, как все запуталось. В памяти вспыхнуло то, что он сказал однажды, когда они говорили об отношении церкви к браку и разводу. Так значит, он ничего не знал. Голова у нее закружилась, и только одно спасло её от обморока чувство юмора и ее своеобразный цинизм. Итак, сплетники сделали свое дело. Объявили ее разведенной женой, Омилтон поверил в молве. И всего смехотворнее, что он хочет жениться, тогда как Анна в мыслях уже принадлежит ему, и это для нее свято. И она рада исполнять все его желания без каких-либо обрядов и церемоний. Гневные досады на человека, который стоял между нею и Милтоном, ней и Милтоуном, всколыхнулась сколыхнуло ней и она едва не разрыдалась. Тот человек заладил её прежде, чем она успела узнать свою душу, И вот она связана с ним до тех пор, пока он волею благодатного случая не расстанется с жизнью, но тогда ее волосы уже побелеют, и в глазах угаснет пламя любви, и щеки уже не будут бреднеть под поцелуями. Угостятся сумерки, и цветам и пчелам не будет до нее дела. Эта внезапная вспышка отчаяния и гнева, пожизненно осужденной придала ей силы. Она взяла со сустелах газету и потянула ее Милтону. Он прочел короткую заметку. Прошла целая вечность, минута, быть может, две, наконец он сказал: "Очевидно, это правда". И не дождавшись ответа, прибавил: "Простите". Это прозвучало так странно, так коротко и сухо, страшнее самого яростного возгласа, что Удре перехватило дыхание, и она только молча смутила ему в лицо. На губах Мелтона точно жгучие обвинения заиграла усмешка старого кардинала непостижимо что за окном по-прежнему жужжали пчелы и шелестела листвой липа и весь мир жил и дышал немало не заботясь о ней о ее горе потом коذди вернулась доля мужества, и с ним безмолвная женская власть прекрасное неподвижное лицо сжатые губы потемневшие глаза горящие чуть ли не мятежным огнем под изогнутыми бровями неудержимо притягивали Мелтона Наконец он прервал молчание. Как видно, я при глупым образом ошибся. Я полагал, что вы свободны. Я думала, вы знаете. Я и не подозревала, что вы захотите на мне жениться, едва шевеля губами, ответила она. Ей казалось вполне естественным, что он думает только о себе, но движимый инстинктом самозащиты, она напомнила и о своей трагедии. Должно быть, я слишком привыкла к мысли, что моя жизнь кончена и нет никакого выхода. Нет ни я, ни он ни в чем не провинились, и он считает, что брак вечен и нерастожим, о боже. Она все таки с его губ усмешку, жестокую усмешку, хоть он этого и не сознавал, и с улыбкой, в которой тоже была жестокость, одрис сказала: "А я думала, что в этих случаях и вы не видите выхода". Потом лицо ее дрогнуло, словно ранив милтовна она ранила и себя. Теперь глядя на нее, он понял наконец, что она страдает не почувствовала, что ему огромного труда стоит не заключить ее снова в объятия. И холодные губы ее вновь порозовели, и опять засветились глаза, но она упорно не желала встречаться с ним взглядом. И хотя она застыла в гордой неподвижности, какая-то скорбная сила исходила от нее, притягивая Мелтонова точно магнитом. И его лицо и руки задрожали. Казалось, никогда не кончится этот немой горестный поединок в белой комнатке, где было полутемно, а то что свет заслонила веранда. Пестак пахло гвоздикой и дровами, разгоравшимися должно быть на кухне. Внезапно, не сказав ни слова, Милтон повернулся и вышел. Она услышала стук это хлопнула калитка. Ушел.